Утром, когда помогальник сказал хитрому глазу помыть пол, он не стал отнекиваться и вымыл. В этот же день в школе хитрый глаз получил двойку по химии. Он и так не любил этот предмет, а тут, когда его каждый день избивали, он не мог сосредоточиться и выучить урок. Вместо химических формул стал вопрос: мыть или не мыть полы? девятого класса понял он ему не осилить после занятий троих ребят которые получили двойки бугры вызвали в туалетную комнату и отдуплили хитрого глаза бил помогальник но колотил он сегодня не сильно злой на него не было хитрый глаз ведь помыл полы дня через два хитрый глаз получил двойку по физике и вновь он его снова дуплили отбивая грудянку Но учитель хитрый глаз стал злой. Учителя, улыбаясь равнодушно, подписывали воспитанникам приговор, ставя им двойки. Многие учителя были жёнами сотрудников колонии. В школе он получил ещё несколько двоек и его опять дуплили. "Нет", думал хитрый глаз. "На следующий учебный год пойду учиться в восьмой класс. Скажу, на свободе учился плохо, меня просто переводили из класса в класс. В восьмом всё же будет легче". Но до конца учебы остается около двух недель. Можно еще наполучать кучу двоек. А не закосить ли мне на плохое зрение? Скажу, что я плохо вижу, и день от дня зрение все хуже становится. На самоподготовке, в спальне, читая учебник, он приставлял его чуть не к самому носу. На второй день помогальник сказал... Что, хитрый глаз над книжкой склонился, видишь плохо? Ага, ответил он. Вот если чуть дальше от глаз, то уже и читать не могу. Косигиш падла. В спальне в левом углу спали воры. Вора отряда белый, в прошлом был рогом отряда. Он ждал до срочного освобождения и после Нового года, его хотели освободить. Белый обещал Хамутову, что за декабрь отряд займёт первое место в общеколонийском соревновании, а тут в один день произошло сразу три нарушения, не видать седьмому первого места. После школы Белый построил воспитанников в коридоре, сорвал с кровати душку и начал всех подряд, не взирая на авторитет, колотить. Несколько человек сумели смыться. Кое-кто из ребят успел надеть шапку, и удар душкой по голове смягчился. Белый от удара сильно вспотел, душка разогнулась и теперь на место не заходила. Белый швырнул его в угол. Одни остались лежать в коридоре, а другие, кому полегче попало, разбежались. Одному пацану Белый раскроил череп, и у него хлыстала кровь. Двое не смогли идти, их унесли на руках. Белого за это лишили досрочного освобождения и выгнали из председателей совета отряда. Он стал вором. В отряде его все боялись, зная, каков он в гневе, ему никто не перечил. Вторым по авторитету в ровском углу был Котя. Он пулял из себя вора. Его авторитет далеко не равнялся авторитету Белого, и начальник отряда гнал его на работу, но Котя не шёл. "Радикулит, Виктор Кириллович, радикулит у меня", говорил Котя начальнику отряда Хамутову, или как все называли Кирки. «Винте, еле хожу!» И он хватался за поясницу и ковылял, согнувшись в воровской угол. Ходил он всегда медленно, волоча ноги и не делал резких движений. Здорово косил он радикулит. Кирка отстал от Коти. Коте через месяц исполнялось восемнадцать, и Кирка решил не вступать с ним в конфликт, а дотянуть его до совершеннолетия и отправить на взросляк. Любимое занятие было у Коти мучить пацанов. Но как хитрый глаз дела подсел к нему однажды Котя. А, протянул хитрый глаз. Плохие, значит. Ах эти бугры, чтобы они все сдохли. На пала тебя новичка сбросили. Ну ты не падай духом, не падаешь. Да нет. Котя похлопал хитрого глаза по шее. Кайфануть хочешь, чем? Э я тебе сейчас покажу. Котя накинул хитрым глазу на шею полотенце и стал душить. Хитрый глаз потерял сознание, когда очнулся, по лицу бежали мурашки, и кто-то будто колол лицо иголками, но не сильно.